Глава 12. Пора заняться делом. Девчонки примчались через семь минут. Дарина выскочила из машины, опередив Ким, и подала руку нашему секретному оружию, Алинке. Я взял Ким под руку, коротко бросил девушкам «держитесь чуть позади». И мы двинулись по парковой широкой аллее торопливым шагом. Нужно же еще спасти эту школьницу, вздумавшую шляться в парку в такое время. А то девчонки меня с говном сожрут. У них сейчас очень сильно обострен материнский инстинкт. Людей в это время в городском лесном парке было мало. Ни влюбленных парочек, ни подростков. Так парочка самых отчаянных и редких прохожих. Здесь хорошо гулять днем. Когда солнышко освещает пешеходные тропинки, когда щебечут птички и огромные деревья нависают над тобой, вызывая восхищение своим величественным вековым видом. Они кажутся безликой темной громадиной, закрывающей единственный источник света, жидкий и тусклый месяц над головой. А сейчас? Сейчас здесь только можно зайти, и исправить нужду или срезать дорогу, идя из одной части города в другую, чтобы не обходить эту громадину по периметру. Больше в лесном парке в это время делать нечего. Алея вывела нас на большую поляну, где днем обычно много ковриков, корзинок, лежащих на траве отдыхающих городских жителей, студентов и школьников, веселых, беззаботных детей и таких же собак. Сейчас тут было тихо и пустынно. — Где он? Чувствуешь его? — шепнул я идущий сзади меня Алине. — Там. — ткнула она рукой в сторону густых деревьев. — И как ты собираешься действовать издалека, если не увидишь его? — обернулся я к Алине и нахмурился. — Никак. Пожала плечами брюнетка. «Мне нужен хотя бы зрительный контакт». «Стойте здесь, наблюдайте со стороны», — бросил я девушкам. «Ким, будь здесь, с ними». И уже себе поднос проворчал. «Не нравится мне эта затея». Я легко рванул в сторону деревьев, набегу, соображая, как его можно выманить. Лезть в дебри без грубой поддержки просто глупо. Сука. Попробовать поиграть? Играть я люблю. Прикинуться парнем девушки, который он затащил в кусты, и начать выкрикивать случайное женское имя, он испугается и... И что? Сбежит? Кинется на меня? Драться с ним не вариант. Или изобразить сотрудника полиции, крикнуть «Он здесь! Окружайте его!» Черт! Ну что за бред? Что тогда? Какие варианты? Взять Ким и вместе с ней и ринуться на поиски? Не вариант. Она, может, и прикроет нас щитом, но парень сможет сбежать. Да еще и Даринка с Алиной останутся без защиты. «Черт! Ну чего я так туплю? Он же знает, кто я! Вернее, точно узнает и свое тело, и свой голос! Точно!» Неожиданно пришедшая в голову мысль заставила меня улыбнуться и немного расслабиться. «Ярослав!» — позвал я, остановившись на границе поляны и леса. «Хватит там развлекаться! Оставь девочку в покое и иди сюда! Есть разговор!» Я небрежно, скорее даже безразлично, повернулся к деревьям спиной и уселся на траву, вытянул ноги перед собой и облокотился на руки, подняв лицо к небу, на котором уже начали появляться многочисленные яркие звезды и большой полумесяц. Ждать пришлось недолго. «Ты кто такой?» Абсолютно бесшумно и неожиданно рядом со мной возник силуэт высокого спортивного парня, очень знакомого мне парня. Он присел на корточки слева от меня и внимательно посмотрел в лицо. «Разве не видишь? Я — это ты!» «Не морочь мне голову!» Нахмурился он, сорвал травинку и сунул ее в рот. «Ты тот аристократ, чье тело я занял?» «Похвально!» «Ты не такой идиот, как и тебе говорят твои друзья!» Ха, «У меня нет друзей!» — хмыкнул он. «Черт, ну где же Алина? Почему она медлит?» «Чего ты от меня хочешь?» Ярослав задумчиво помочился, сплюнул в сторону и замер, ожидая моего ответа. «Хочу вернуть свое тело!» «А мне какая выгода с этого? Я не намерен отдавать его. Мне оно нравится. Я с ним очень сроднился». Парень противно ухмыльнулся, и на его, моем лице, проступили незнакомые мне черты. Я так никогда не улыбался. Эта гнилая улыбка оскал точно не мои. «Ты не заметил, что начал слабеть?» Закинул я пробную удочку. Он нахмурился и опустил глаза в землю, пробормотав. «Возможно. И что?» «Скорость уже не та, регенерация хуже, ты наверняка уже не чувствуешь других людей». «Я их и не чувствовал. Началось отторжение и деградация». Врал и блефовал я. «Через пару месяцев тело деградирует окончательно, и ты сдохнешь. Думаю, если узор и ослабеет, то не намного, хотя наверняка я этого не знаю. Но он точно не умрет от этого, и все с ним будет хорошо». «Почему я тебе не верю?» Парень хищно улыбнулся. «Ты скажешь что угодно, чтобы вернуть это тело!» «Твое дело!» Я пожал плечами, сделав вид, что мне так же безразлично это, как и ему. Я даже не увидел, как он замахнулся. Острый укол в сердце, удар в грудь, и я заваливаюсь на спину, открывая рот, как рыба, выброшенная на берег в поисках хотя бы маленького глотка воздуха. Дыхание перехватило, легкие отказывались работать. Сердце с густками выталкивало кровь наружу. «Сука! Тварь!» Схватил рукоятку двумя руками и резким рывком выдернул нож из своей грудины. Стало легче. Дыхание стало возвращаться. Сердце с перебоями стало понемногу восстанавливать свой ритм. Рана на груди закрывалась. Повезло. Регенерация, хоть и не черная, но такой пустяк, как сердце и пробитую грудь, залечивает без проблем. Я воткнул нож в землю, справа от себя. Приподнялся, покряхтывая, как старик. И снова сел, откашливаясь кровью. «Даже так?» — хмыкнул Ярослав, глядя на меня. «Неплохо ты прокачал мою тушку. Теперь понятно, почему ты так спокоен». «Так как?» — спокойно проговорил я. «Мы договорились с тобой?» «Нет, прости, дружище. Сейчас я герой войны и аристократ. А поменяем мы все обратно, и я снова стану безродным отребьем, за которым охотится вся полиция города». «Да и не верю я тебе, так что лучше рискну остаться при своем». «Жаль», — посмотрел перед собой, пытаясь в темноте найти взглядом Алину, и увидел на границе видимости три скромных женских фигурки. «Ну же, давай!» Ярослав вздрогнул, напрягся как струна, а через секунду захрипел, закатил глаза под лоб, содрогаясь в конвульсиях, и повалился на землю, впиваясь пальцами в рыхлую почву и пытаясь уползти от меня подальше. Хоть бы не обоссался, бедняга. Алинка молодец, как раз вовремя. Наручники на ноги, на руки за его спиной. И еще одни, сковывающие все это между собой в таком положении. Чтобы он не мог даже нормально не выгнуться, не даже встать. Максимум сесть на колени. Фух, успел, дело сделано. Яровой перестал дергаться из затих, А через несколько долгих секунд уже ругался, шипел и проверял наручники на прочность. Зря. Я защелкнул их капитально, передавив руки и ноги чуть ли не до самых костей. Пусть помучается, ничего с ним не станется за это время, а мне будет спокойнее. «Сука, что ты собираешься со мной делать?» Прошипел он и в мой адрес весь свой запас ругательств и оскорблений. «Ты идиот? Я же сказал, хочу вернуть тебе твое тело, а себе свое». «И все?» Недоверчиво переспросил пленник. «И все». Три девичьи фигурки бежали в нашу сторону, уже не особо таясь. Ну, не дуры, сказал же, не приближаться. — Майки! — выдохнула Алина. — Ты в порядке? — Да, все хорошо. Тебе не стоит бегать в твоем состоянии. — Ой, давай без нравоучений. — Чего вы ждали? — Думала, ты сможешь его так уговорить. Сам говорил, не рисковать лишний раз. — Говорил, — согласился я. — Спасибо, Алин, ты все сделала правильно. Я обнял ее за плечи и на секунду прижал к себе. И почему я ощущаю к ней такое странное чувство нежности? Из-за ее живота? Забавно. «Девочка, жива?» Жесткий голос Дарины заставил парня вздрогнуть и поморщиться. Вот как она, оказывается, может влиять на других людей. Вот что значит сильная и жесткая Демьянова. «Жива, наверное», — пробормотал Ярослав и кивнул в сторону деревьев за своей спиной. «Лежит недалеко отсюда, связанная». Дарья кивнула, щелкнула мощным фонарем и решительно направилась в сторону леса. «Осторожнее там!» — бросила Алину в спину неугомонной Демьяновой. Но та лишь отмахнулась. «Давай решим все миром. Мое предложение все еще в силе. Меняемся телами и расходимся». Снова обратился я к притихшему на земле парню. «А что, если я не соглашусь?» — ехидно поинтересовался он. «Порежу тебя на куски и разбросаю запчасти по лесу. Это тело меня устроит. Пока. А как же деградация, о которой ты говорил? Я врал. Мне просто нужно вернуть свое тело. Но если не выгорит, не получится договориться с тобой. То и хер с ним. Умолять на коленях, уговаривать или заставлять тебя я не буду. Не пойму одного. Зачем тебе мое согласие? Он нахмурился и бы встать. Ким резко подскочила. Поставила свою ногу на плечо Ярослава и прижала парня к земле. Не рыпайся прошипела девушка с угрозой в голосе. «Еще раз, и я чекрыжу тебе твой стручок!» Откуда-то в руке Ким блеснула лезвием японская катана, уперлась в пах нашему пленнику, и тот сразу затих. «Черт! Как бы соврать, чтобы не проколоться в логике!» «Или не врать, не мудрить!» «Мне нужно, чтобы он влил силу в узор перерождения, нанесенный на его, то есть мое бывшее тело, а затем активировал его, и мы снова поменяемся с ним местами». Правда, отпускать эту мрач живым я все равно не собираюсь. «Мне нужно, чтобы ты инициировал процесс обмена сознаниями», — наконец произнес я. «Покажу и расскажу, как, а ты сделаешь. Все просто». «Чувствую на**бку. Не могу понять в чем, но ты меня точно пытаешься на**бать. И ты мне не нравишься. Эй!» — взвизгнул он, поддавшись вложенному в подсознание рефлексу «беречь свое мужское достоинство». «Скажи этой сучке, чтобы убрала от меня свою рапиру!» «Простите, господин!» виновато посмотрела на меня Ким. Не сдержалась, надавила чуть сильнее. «Ладно, давай попробуем!» Хмуро произнес Яровой. «Я так понял, выбора у меня нет. Только дай мне слово аристократа, что я смогу уйти, и ты не тронешь меня!» «Даю слово!» Легко согласился я. Далеко он все равно не уйдет. Попытка заставить его активировать узор перерождения ничего не дала. Парень пытался, старался, я это видел, но то ли он что-то делал неправильно, то ли не мог пользоваться силой, которая была подвластна мне. Не так просто ее увидеть вначале. Я помню свои жалкие потуги в шестнадцать лет, но я хотя бы видел и искры силы, а этот, если не врет, он ничего не видит. Может быть такое? Черт, ну это же так просто! В отчаянии почти выкрикнул я. Мой план летит к херам. Закатил рукав, приложил руку к узору якоря на плече и влил в него силу. Узор активировался и полыхнул алым цветом. «Вот, видишь?» «Вижу!» «Видел потоки силы?» «Нет, только красный узор. Это оно?» «Не оно! Черт!» «Похоже, придется ждать год, а этого закрыть в подвале на замок или избавиться. Хреново!» «Погоди, а как я активировал узор, если он не мой? Вернее, мой!» «Черт, я запутался!» Наклонился к пленнику, заставил его отшатнуться, приложил руку к его телу и влил свою силу в его узор перерождения. «Так вот оно что! Узоры все еще мои, или признали меня, поэтому у него ничего не выходит!» Вот Макар бы удивился. Узор полыхал. «Сука, как все просто!» Не отрывая руку, и мысленно коснулся его, активировал, и мое сознание подхватил черный водоворот. «Сработало! А если бы и нет?» «Было у меня еще несколько вариантов. Подождать год и нанести себе узор взора и перерождения. И провернуть все то же, только в обратном порядке. Нанести на него якорь и перенестись. Все просто, только долго». Очнулся, закованный в наручниках, лежал на земле. «Черт, хорошо хоть Элинку успел предупредить и обо всем рассказать, как действовать, чего ждать. Рядом со мной лежал обезглавленный труп Ярослава и его голова. Безжизненные испуганные глаза бывшего маньяка смотрели прямо на меня с каким-то укором и разочарованием. «Прости, парень, но мне ни капли тебя не жаль». «Какого хера, Ким?» Спросил я слегка охрипшим голосом, переведя взгляд головы, лежащей на траве прямо напротив моего лица, на девушку. «Да тут началась непонятная хрень!» Попыталась оправдаться Ким, ничуть не сожалея, судя по голосу о произошедшем. «Он, ты...» «Я запуталась. В общем, он рыпнулся, а я на нервах вся. Ты же сказал, он очень опасен. Вы поменялись местами. Вроде... Я же говорю, стало непонятно ничего». «А ты всегда в случае непоняток рубишь головы?» «Стараюсь. Так проще». «Черт!» Я на секунду представил, что она ошиблась бы. И снова выругался. «Ну а что мне нужно было делать?» «Алина дала команду, а этот...» Кимпнула ногой безжизненное тело на земле. «Понял, что мы поняли». И стал поглядывать на вон тот ножичек в земле. Вот я и решила не доводить до греха. Ладно, я понял, ты все правильно сделала. Похвалил я девушку. Растегни наручники, я рук не чувствую. А вдруг это не вы, господин? Нахмурилась азиатка, задумчиво глядя на меня. Алин, скажи ей. Ну, не знаю. Так же задумчиво пробормотала пузатая предательница. Может, стоит подождать? Или скажи, что любишь меня, тогда точно пойму. И не забудь, я чувствую ложь. Хитро улыбнулась противная девчонка. «Люблю!» – нехотя пробормотал я. «Не слышу!» «Да люблю, говорю, иначе стал бы я сюда возвращаться!» «Вот!» – довольно улыбнулась Алина. «Теперь верю! Ким, расстегни наручники, пожалуйста!» «Эй, кто тут кого любит?» – донесся строгий голос Дарьи из леса. «А меня? Погоди, Ким, не расстегивай, пусть и мне скажет!» «Когда еще представится такой случай?» «Черт, я вот сейчас сам освобожусь, и вам всем не поздоровится, обещаю!» «Он может!» – тяжело вздохнула Ким. «Ладно, не дуйся!» – улыбнулась Алина. «Сейчас расстегнем. А где ключи, кстати?» Они все были тусклыми, слабыми, словно выцветали и теряли силу. Я сидел на земле рядом с телом и разминал затекшие от наручников запястья. Узор перерождения вообще был обессилен, но с ним все просто. Я коснулся его, активировал заново, и он полыхнул. Нормально. Теперь, если умру, унесусь хер знает куда. Якорей у меня больше не было. Значит, лучше не умирать. Затем также мысленно потянулся к каждому и словно зажег их заново. Регенерация, скорость, взор, узор хозяина. Они словно признали меня. На мгновение меня повело, голова закружилась, горло подступил противный комок, и я еле удержался. Затем головокружение прекратилось, и я открыл глаза. Словно мир вокруг меня приобрел цвета. Стало так все ярко, словно все мои чувства усилились в сотню раз. Я снова слышу чувства людей. У Ким непонятную грусть, у Алины счастье, у Дарьи... Хм, желание. Всегда знал, что она немножко ненормальная, хотя, может, это на нее гормоны так влияют. Беременные они такие. Теперь, когда я вернул свое тело, можно, наконец, заняться делом. Интересно, почему я считаю его своим? Вот с Василием и Ярославом у меня такой ассоциации не было ни разу. Я прям чувствовал, словно надел чужой тесный костюм. А здесь словно свой, родной. Интересно. Пока не потерял это тело, даже не понимал этого. Даже мир вокруг выглядел и ощущался по-другому. Более ярким, четким, живым. Выходит, я был прав. У Якори есть значительный минус а случайное перерождение подыскивает подходящее по энергии тело. Не зря мне казалось, что в теле Майка я похож на себя прежнего. Наверное, именно поэтому у меня вышли такие сильные узоры. Биополе этого тела максимально совпадает с моим разумом. Или можно предположить, что тело Майка было молодым, и мне удалось гармонично сплестись с ним в единый организм. Молодое тело легко перестраивается, тем более, когда еще растет и развивается. А вот следующие реципиенты уже обладали взрослыми, сформировавшимися телами, и их перестроить под себя уже не вышло. Эта теория тоже имела право на жизнь, даже больше, чем первая, по которой мне либо повезло с телом, либо какой-то алгоритм свыше подобрал тело специально под меня. Заметка на будущее – оставлять якоря только в теле подростков. Только где же взять себе такое тело и не убивать невинных детей при этом? Да уж! Тогда лучше больше не погибать. «Что со школьницей?» Поинтересовался я, перестав прислушиваться к себе и стряхнув в себя это задумчивое состояние. «Нормально все», — отозвалась Дарья. «Была бессознание, но уже все хорошо. Я отправил ее домой и сказала, больше не шляться ночью в одиночку по паркам. Ну и хорошо. Теперь можно заняться делом». Я встал, отряхнулся, еще раз взглянул на обезглавленное тело, развернулся и пошел в сторону выхода из парка. «Каким делом? А сейчас мы что, ерундой занимались?» Донеслись до меня ворчливые голоса моих подруг. Только Ким молча кивнула и последовала за мной. «Настоящим делом. Я кое-кому должен. Очень сильно должен. Николь, Маша, я не забыл про вас, девчонки».